Затаить дыхание в надежде, что с Робертом их соединило и теперь разъединяет случайность, совпадение, что это не подмена, незримое пересечение двух линий, невидимая, как та точка, где параллели все же сходятся. Но вот они опять разошлись, думал Якоб, отдаляются друг от друга крошечными шажками, которые не измерить. Отныне пересечения невозможно». Пейзаж угнетал его, как подступающая тошнота. — А чем ты ему обязан? — спросил Ганс, когда яков рассказал о предстоящей поездке на похороны. Показались первые дома, перрон, опять дома, окруженные садиками. Вот бы ему тогда согласиться с предложением Ганса поехать вместе. День выдался дождливым и ветреным. Вопреки здравому смыслу, вот он, гроб, вот она, могила, над которой... Сгрудились участники траурной церемонии, бросая в пустоту пригошни земли и убеждаясь на ощупь в том, что обрушилось на них три недели назад. Родители Роберта стояли рядом с холмом свежей, только что выкопанной земли, но руки никому не подавали. И не следили за тем, как люди снова выстроились в процессию Под водительством священника и только раз подняли головы, одновременно испуганно, уставились на якобы, на его потемневшие от дождя волосы, будь-то снимая с него мерку, — почувствовал он, будто желая запомнить навсегда, что они потеряли. — Некоторым образом, — сказал он Гансу в тот единственный раз, когда они говорили о смерти и его матери, — смерть — это перемена имущественных отношений. Все, принадлежавшее покойнику, переходит во владение других. Причем само имущество — лишь малая часть этого. Следующее тело. Оно принадлежит тем, кто его гремирует или нет, выставляет для прощания или нет, хоронит или сжигает. А потом другие забирают себе то, о чем покойный думал, на что надеялся, что пережил, даже его воспоминания вскоре — Становится достоянием близких, как знак их любви, их собственных воспоминаний, по мне, лучше всего, если меня забудут сразу после смерти. Он второй раз был на похоронах. Не хотел брать в руки лопату из ящика, наполненного землей. Не знал, где венок и надо ли его искать. Не знал, оставаться ли на месте, пока родители Роберта его рассматривают. Какие же они маленькие, намного ниже своего сына. Пропитанная влага листва потемнело среди множества черных зонтиков полыхал один красный. Под ним сгорбилась пожилая дама. Лица Якоб не разобрал, но она сделала ему знак рукой, робкое и слабое движение, мол, иди, не стой так долго у могилы. Наконец-то они добрались до выхода, и он сел в такси. Наконец-то поезд увез его с вокзала к серому и ровному пейзажу. И Якоб, сутулившись, стоял в бестро, курил, пил пиво. Ганс встретил его по приезде. Позвонив вечером Изабель, он сразу застал ее дома. Глава 8 Бывали хорошие дни. С самого утра. Хорошие. Они начинались безо всякого предупреждения, шумов из ванной и кухни, одинаковых каждое утро. Но все же других. Состука в дверь в ванной. Когда она боялась, что вы сейчас захочется по-маленькому, и, свернувшись калачиком под одеялом, пересчитывала пальцы, как считала цифры, на часах в гостиной. Ненужных часах, ведь никто на них не смотрел. Но все-таки минуты шли. И если повезет, терпеть уже недолго, еще раз громкий стук — это Дэйв, и отец вопит от злости. А если Сара выходила в коридор, мать хватала ее за руку и тащила к двери. «Давай-ка на толчок, пока отец сбреется, давай без очереди». Однако ванная была заперта или, хуже того, не заперта, так что надо приоткрыть дверь и протиснуться в узкую, как раз по ней, щель и, споткнувшись, окунуться в горячий пар, в пышущую злобу, к огромному обнаженному человеку, пихавшему ее в сторону, чтобы не путалась под ногами, и быстро-быстро протянуть руку к крышке унитаза, ведь иначе возникнет и другое препятствие, возникнет даже в хороший день, когда отец проснулся трезвым. Отец хватал ее в охапку. Рывком усаживал на унитаз, и тут уж и ей не удержаться. Прямо на крышке и молча. И вот уже день совсем нехорош. И они запирают Сару, подставляют стул к дверной ручке, выключают свет, и целый день их нет дома. А под дверью лишь узкая щель, куда она проталкивает туалетную бумагу. Тогда слышит Полли, и Полли пытается лапкой поймать кончик бумаги, но Сара быстро дергает, затаскивает ее внутрь, надеясь заманить к себе и Полли через узкую щель под дверью.